Глава 23. Слуга тьмы Несколько минут оба молчали. Влада была так потрясена, что уложить в голове последнюю фразу никак не получалось. Троллю все было никак не отдышаться. Он, прислонившись спиной к стене, взволнованно блестел зелеными глазами в полумраке И что-то вполголоса бессвязно бормотал. Я хочу знать! злым голосом потребовала Влада, выждав, когда тролль немного успокоился. Вы должны объяснить мне все это? Должен, должен, глухо отозвался Григобертович. Я всем должен. Знаешь, я ведь преступник Огнева. За этот морок мне светят подземелья гоблинов до конца жизни, и батаря обеспечит мне туда билет в один конец. Создание живого фантома мыслящего существа не прощается советом троллей. Представляю, как будут шокированы все студенты, когда узнают о моих проделках. Декан троллиума горестно вздохнул, став похожим на совсем юного мальчишку, который натворил бед и теперь не знал, куда ему деваться от расправы старших. «Где мой настоящий отец?» — выдавила Влада, все еще не отрывая взгляда от того места, где только что бесследно растаял Виктор Сумарок. «Если это не он, где же настоящий?» «Я уже сказал, что он погиб», — устало ответил тролль. «То, что ты видела, это только отпечаток, фантом. И он совсем не был похож на настоящего Виктора. Фантомы не отражают всю личность оригинала, только момент от вдоха до выдоха, за который создается копия. Что на этот момент чувствовал твой отец, то и передалось его двойнику, понимаешь?» «Нет», — Влада помотала головой. Не очень. Где-то через час вернется батарея. Надо будет отыскать теплую шапку и носки. Подземелья, куда меня сошлют, как говорят, очень холодно. Горько усмехнулся Григобертович. Разумеется, я все тебе расскажу, раз уж ты узнала то, что никто знать не должен. И будь проклят тот день, когда я влип в эту историю. Смотри. Тролль протянул руку, и Влада на секунду зажмурилась от яркого дневного света. Морок! пронеслось в голове, но в ту же секунду она увидела Грига Бертовича, который... стоял у окна чердака, разглядывая огромную грозовую тучу, нависшую над лесом. Первые капли дождя застучали по стеклам, и троль закрыл глаза, подставляя лицо мартовскому прохладному ветру. Грига! окликнул его звонкий голос с лестницы, и троль вздрогнул с неохотой, открывая глаза и оглядываясь. Ты чего не отзываешься? Троллю подбежал высокий парень в красной куртке и со всей силы хлопнул того по плечу. «Я тебя по всему утёсам ищу. «Виктор, я к экзамену готовлюсь», — сдержанно ответил тот. «Через два часа магистратура. Ты готов или шпоры нужны?» «Нет, плевать мне на магистратуру», — резко ответил Виктор. «Не до этого. Григо, у меня огромные проблемы. Нужна твоя помощь прямо сейчас. Нужно сделать фантом одной девушки». «Что?» Троль, затравленно оглянувшись по сторонам, с возмущенного крика перешел на шепот. «Даже не проси! Ты с ума сошел! Нам уже по двадцать лет, а наказание за запрещенный морок начинается с девятнадцати». «Григо!» «Нет!» Троль замотал головой так, что с носа чуть не слетели очки. «Виктор, я на это не пойду! Какая еще девушка? Зачем ей фантом?» «Это вопрос жизни и смерти!» Виктор нахмурился. «Ты забыл, что дал мне клятву помогать во всем и всю жизнь?» «Я всю жизнь про это буду помнить», — с досадой выпалил тролль. «Я прекрасно помню, как на втором курсе у меня стащили из раздевалки одежду, а ты ее мне принес. И помню, что тогда поклялся тебе всю жизнь во всем помогать. Но помогать тебе, а не кому-то там. Эта девушка, она даже не твоя родня, так ведь?» «Нет». «Ты увлекся кем-то?» «А как же Изольда?» У вас с ней все было так хорошо. Сынишке два года еще. Григо, это мое дело. Да хоть кто она такая?» Не издавался тролль, отчаянно поблескивая зеленью глаз. «Ольга Венга», — тихо ответил Виктор, оглянувшись, не подслушивает ли кто-нибудь. «И ей угрожает смертельная опасность. Ее преследуют». «Венга? Ты сказал Венга? Из семейки тех самых магов? Теперь понимаю». «Ты не устоял перед смазливой ведьмой и бросил Изольду. Ай!» Виктор схватил тролля за воротник и хорошенько встряхнул. Очки тролля, жалобно звякнув, покатились по каменному полу. «Не лезь в мою жизнь никогда! Ты, очкарик, что ты понимаешь в любви? Сам бы огляделся по сторонам, так увидал бы, как инферно по тебе сохнет. А Ольге грозит смерть. Я должен спасти ее». «Отчего спасти?» хмуро поинтересовался тролль, вырываясь из цепкой хватки Виктора и поправляя воротник. «Я не буду ничего тебе рассказывать. Не хочешь делать фантом Ольги? Создай мой. Меня должны видеть здесь, пока я отвожу ее в безопасное место». «А экзамен? Твои родители мечтали, что ты станешь учителем, потом деканом». «Плевать мне на экзамен», — взвился Виктор. «Сделай фантома. Пусть он сдает все эти магистратуры. Если больше не хочешь мне ни в чем помогать». «Выдохни», — Кмурос командовал тролль. «Хотя я сомневаюсь, что даже твой фантом в состоянии поумнеть хоть немного». «Ошибаешься. Да если бы я захотел, я мог бы стать деканом вампируса, а потом и ректором этого захолустного утесума!» Зло выкрикнул Виктор, в ярости блеснув багровыми глазами. В этот момент тролль взмахнул рукой, и призрачная фигура-двойник вышла из-за спины вампира. Это был точь-в-точь точь он сам, только выражение лица было жестким и отстраненным. Не сказав ни слова, двойник Виктора быстро прошел мимо них, через секунду с лестницы послышался звук сбегающих шагов. «Тролль Бельверг сделал фантом Виктора доложить семье сумароков», пробормотал гнусавый голосок из угла. Григо испуганно дернулся, а вампир молниеносно ткнул пальцем во что-то маленькое и черное, что прилепилось лапками к потолку – Таращи круглые чёрные глазки. «Ермино Носферато! Оглохните в этом месте, шпионы проклятые!» Чёрный комочек пискнул и, попятившись, растворился в стене. «Виктор», стараясь говорить строгим голосом, произнёс тролль, «я больше не могу. Извини, но это был последний фантом, который я для тебя делал. Я не хочу, чтобы меня судили на Совете Троллей. Это же преступление, ты прекрасно знаешь». Фантом отнимает часть личности и жизни от оригинала. Кстати, ты разбил мои очки. Ты хочешь отказаться от своей клятвы?» Вампир презрительно скривился в усмешке, и тролль тут же опустил глаза. «От клятвы нет. Но фантомов больше делать не стану. Проси другой помощи». «Не надо больше фантомов. Ты будешь защищать мою дочь, если со мной что-то случится». «Дочь?» — тролль поперхнулся. «Какую дочь?» У тебя же только сын, Арман». «Она недавно родилась», — тихо ответил Виктор. «Мы с Ольгой назвали ее Владой». «Красивое имя для дочки вампира, правда?» «Ребенок вампира и ведьмы. Это же просто монстр». «Чудная девочка», — с теплотой в голосе ответил Виктор. «Она осталась в городе на Садовой улице у своего деда, старого Венга». «Теперь твоя клятва переходит на мою дочь, если со мной что-то случится». До 13 лет детей из семьи Венга охраняет семейное заклятие, но потом, как только ей исполнится 14, ты должен будешь охранять ее. Влада должна учиться в Муне, знать все, на что имеет право, как моя дочь». И вампир, оттолкнув тролля в сторону, быстрым шагом покинул чердак. «Виктор!» — тролль бросился к лестничному пролету. «Вернись! Погоди, так нельзя! Виктор!» Ответа не последовало. Подбежав к окну, Григо увидал только, как его друг, накинув на голову капюшон, бегом пересекал площадь под стеной холодного ливня. Промелькнувшая перед глазами исчезла. Влада вздрогнула, будто очнувшись от сна и снова очутившись в полумраке. Морок растаял, пролетев, как порыв ветра. «Вот так все и было», — чуть слышно произнес тролль. «Видение лучше слов, верно?» «А что стало с моими...» родителями. Прерывисто спросила Влада: "Что их преследовало?" "Не знаю. С тех пор я больше никогда не видел Виктора и ничего не слышал про Ольгу", ответил тролль. Фантом Виктора постоянно боялся чего-то. Стало быть, и сам Виктор подвергался какой-то опасности. "А моя клятва перешла на тебя, и я должен был привести тебя в мун до того, как тебе исполнится 14. Только как я мог это сделать? Как в Мун принимают с 13 лет. Но я же не мог явиться на порог к старому Ван Хельсингу и объявить, что отец его внучки — вампир. Внушить тоже не получилось бы. Венга наверняка умел противостоять Мороку. Рассказать в Муне, что в городе живет дочь Виктора, а сам он исчез и вместо него по утесам убродит фантом? Я не был готов к самоубийству. И пошел на новое преступление. Мне пришлось приехать в город и внушить кое-что окружающим вас людям. Так бедняга Вандер перестал получать пенсию, не смог продавать свои поделки, да еще и сосед вдруг начал мечтать о его квартире. У вас с дедом началась такая полоса невезения, что он был рад любой предложенной работе, не так ли?» Декан помолчал, погрузившись в свои невеселые размышления. Влада посмотрела на него с недоумением. «Вы? Это все сделали вы?» «Да, это сделал я!» С вызовом ответил тролль. «Твой отец приказал мне вытащить тебя в Мун, но как именно, не говорил, поэтому я сам выбирал способ». «Ага», угу. — угрюмо отозвалась Влада. «Ясно. А Инферну тоже вы подослали?» Тролль покачал головой, скривившись как от боли. «Мне надо было освободить место преподавателя истории для твоего деда. Пришлось пожертвовать Инферной. Я сдвигал ее рассудок постепенно». «Только вот Эрих, он стар и благодушен, и на мои уговоры уволить Инферну и взять нового учителя не соглашался. Мой план рушился. И тогда мне пришлось спровоцировать катастрофу. Я внушил упырицы найти тебя и напасть посреди белого дня». «Инферна чуть не убила меня», — хмуро заметила Влада. «Хотя, наверное, вам было бы только лучше». «Во-первых, первые тринадцать лет твоей жизни ты была защищена от смерти». «Это мне сказал твой отец», — запротестовал Григобертович. «Но на всякий случай я вызвал и попросил Гильса Муранова, как самого сообразительного и смелого, на мой взгляд, вампира, защитить семью Венга от окончательно спятившей упырицы и перевести в утёсом. Так всё и получилось, как я рассчитал». «Инферно ведь погибло», — тихо заметила Влада. «Вам всё равно?» «Конечно, мне было жаль её», — вздохнул тролль. «Но другого выхода не было». В конце концов, преступлением больше или меньше. Моя клятва погубила меня, терять мне всё равно нечего». Троль замолк, затем громко фыркнул, и его плечи затряслись от беззвучного смеха. «Григо Бертович, что с вами?» Тот не отвечал, продолжая смеяться, снял очки и вытер глаза рукавом. «И я подумал, что ты теперь можешь приказывать мне». Троль снял очки и вытер глаза рукавом. «Придётся ставить тебе одни пятёрки». Можешь троллеведения ты и не учить. Чёртова клятва, я ведь не могу её отменить. А если... если нарушу, начну разрушаться изнутри, и ничего хуже этого не будет. Мы тролли такие вот». Х -х -х -х. «Хватит, прекратите!» Влада опустилась на пол рядом с троллем и принялась трясти его за плечи. «Я не собираюсь вам ничего приказывать. Никогда и ничего. Я могу освободить вас от этой клятвы, да?» «Можешь», — тролль прекратил смех и взглянул на Владу очень серьезно. «Имеешь полное право». «Тогда освобождаю. Нет больше никакой клятвы. Забудьте о ней». Тролль изумленно уставился на нее, словно не веря своим ушам, а Влада продолжала. «Вам бежать надо, слышите? Бежать отсюда, пока Батори не вернулся». «Бежать?» Тролль повторил как эхо, и его зеленые глаза округлились от удивления за очками. «Ты спасаешь меня!» «Пытаюсь!» Влада подхватила декана под руку и заставила подняться на ноги. Тот заметно дрожал, видимо, из-за пережитого. «Вы поедете на садовую, в нашу с дедом пустую квартиру. Там вы переждете, пока все не уляжется. Ни в какие подземелья никто вас не упечет, пусть только попробуют». «Ключи от квартиры нашей вот только...» «Я возьму их у деда, как только мы доберемся до светлого корпуса!» Влада с трудом повела тролля вниз по лестнице. Тот не пытался протестовать, только едва перебирал ногами, спотыкаясь и вздыхая. В утесами, на счастье, было совсем пусто. Даже шаровые молнии унеслись сейчас по своим любопытным делам. Единственное, что беспокоило Владу — легкие, чуть слышные шаги за спиной» которую она поначалу приняла за эхо. Только эхо не может быть с хриплым дыханием, а оно чудилось в тишине, и Влада невольно ускоряла шаги, пытаясь тащить тролля по лестнице вниз быстрее, чем тот мог идти. «Огневый ты действительно хороший человек», — бормотал тролль. «Или правильнее сказать полувампир. Или полуванхельсинг. Неважно. Главное, что хороший». «Тише, Григо Бертович!» шипела Влада на тролле, как на маленького ребёнка, то и дело оглядываясь назад на тёмную лестницу. «Нам надо выйти отсюда побыстрее и не шуметь!» «Мне кажется, или за нами кто-то идёт?» спросил вдруг тролль, замедлив шаг. «Ты слышишь?» Они остановились у этажа столовой. Тихие шаги, которые чудились Владе за спиной, стали громче. Сиплое и сухое дыхание перешло в протяжный хрип. Влада, чувствуя, что нервы у неё на пределе, Остановилась и напряглась, ожидая увидеть все, что угодно. К ее огромному облегчению в эту секунду из-за угла выглянула хорошо знакомая круглая голова с оттопыренными ушами. «Новичков!» — громким шепотом прошипела Влада. «Ты что, шпионишь за нами? Напугал! Почему ты к маме не пошел?» Тот не ответил, глядя на нее с тупым выражением лица. Конечно, у Митеньки всегда был глуповатый вид, «Но сейчас, сейчас в этой глупости было что-то ненормальное, даже неприятное». «Новичков, ну что вы хотите?» устало и раздраженно спросил Григо Бертович. «Стукнулись головой в кратере. Вам надо освобождение от занятий?» Влада смотрела на Митю, почему-то уже понимая, что с ним что-то не так. Странным было то, что его голова располагалась не там, где мог бы выглянуть подросток с высоты человеческого роста. «Она много выше». Потом показалась рука в серой шерстяной варежке, которая со скрежетом вцепилась в стену растопыренными пальцами. «Тебе надо идти со мной», — глядя на Владу, проскрипел Митя голосом, который напоминал скрежет сухого дерева. «Так надо идти со мной», — монотонно бубнил он, странно кося одним глазом. «Надо, надо идти», — «Зачем?» — Влада попятилась назад, боковым зрением в виде, как у декана Троллиума, от изумления вытягивается лицо. «Идти надо!» — Крипел Митеньков, ползая на стену коридора, как огромная неуклюжая ящерица. «Надо! Они ждут!» Григо Бертович, вдруг сообразив что-то, сделал шаг в сторону и закрыл Владу собой, слегка толкнув ее назад в коридор. «Огнево! Вон из утесума! Возвращая голосу диканские нотки, резко приказал тролль. «Беги за остальными в болотинку! Поднимай тревогу!» Но она не успела даже шагнуть. Митя, издав мерзкое рычание, похожее на скрежетание металла по стеклу, как насекомое прыгнул со стены. В эту же секунду Григо Бертович с неожиданной силой оттолкнул ее в сторону, и Влада вдруг поняла, что летит в угол коридора. Она думала, что приземлиться довольно чувствительно на пол, но почему-то ее полет стал долгим, слишком долгим, а каждая секунда растянулась на минуту. Вот Влада увидела, как Митя, закрыв глаза, валится на пол, будто тряпичная кукла. С его шеи, рассыпаясь в пыль, соскальзывает серый шарф, а с рук — мохнатые варежки. Пыль, собираясь в клубок, протягивает серые лапы нити с когтями, точь-в-точь, точь, как на рисунках мамы. Как змея, делающая бросок, лапы ударяются в ладони декана Троллиума, раздается душераздирающий крик. Влада продолжала падение, в это же время разглядывая с удивлением, как все изменилось вокруг. Коридор наполнился пылью, будто выбили сразу сотни старых ковров. Пыльные волны, невесомые и невидимые на первый взгляд, то, откатываясь назад, что, набегая вперёд, разливались в полутьме. Откуда-то взялась странная уверенность в том, что это невидимое море очень древнее и существовало где-то рядом всегда, в её снах, просто она забывала эти сны, когда просыпалась. С потолка на неё начал надвигаться огромный полупрозрачный вал. Он двигался медленно, рассыпаясь серебристыми невесомыми брызгами. Коридор изменился. Теперь он был покрыт тончайшим слоем искрящегося серебряного иния. На стенах мелькали нацарапанные надписи. «Выпуск 1958 года. Ура! Помните Марата Бузикова! «Здесь был Гога Салванский, 2001 год». «Девчонки, звоните!» Телефон был затерт. «Вампирчик Роман». И, конечно же, вездесущая «Фурия Синицына. Идиотка». Влада вскрикнула, закрыв голову руками, и приземлилась, как ей показалось, на тонкий хрустящий песок. Сразу стало холодно, в глазах появилась знакомая неприятная боль. Собственное дыхание гулко отдавалось в ушах, пахло серой, запах был знаком от спичечных головок, которыми дед зажигал конфорки на плите. Митя, бледный, с полуоткрытым ртом, лежал на полу, мертвый или без сознания. Декан Троллиума стоял, тяжело опираясь на стену. Он с удивлением рассматривал свою ладонь, в которой глубоко сидел загнутый, почти прозрачный коготь, вокруг которого на коже расплылось серебряное пятно. Мгновение, и коготь провалился в кожу. Хватило нескольких секунд, чтобы тролль побледнел, как полотно, а на его шее и веках проступили синие прожилки вен. «Влада!» — позвал он слабым голосом. «Где ты?» я здесь». Она попыталась встать, не соображая, что происходит и где она находится. Под ногами захрустела, К тому же встать почему-то было не так просто, будто она двигалась в очень легкой, но все-таки воде. «Григо Бертович, я тут! Что это? Это какой-то морок?» «Нет никакого морока», с усилием выдавил Григо, шарик глазами по сторонам. «Ты в Янве, и я тоже». «Это, кажется, то, о чем предупреждал Виктор! Беги!» Декан вдруг пошатнулся, его ноги подогнулись, и он упал на колени, взметнув вокруг себя облако пыли. «Григо Бертович!» — Влада бросилась к нему и схватила его за руку. Троль силился что-то ответить, но его лицо вдруг стало неживым, как статуя, покрытая слоем серебра. «Вставайте!» Не соображая, что делает, Влада схватила тролля за другую руку и попыталась поднять. Кажется, она что-то кричала, но в ответ лишь отзывалось гулкое эхо. Досущие из углов таращились на нее, не двигаясь с места и старательно запоминая все происходящее. Молодой декан вдруг судорожно уцепился за Владу, но его рука начала леденеть, становилась все тоньше и холоднее, сминаясь, как тонкая бумага. Потом она поняла, что держать ей уже нечего. От руки тролля и от него самого ничего не осталось, только невесомая серебристая пыль слетела с ее ладони. «Здесь мне говорить легче, чем в дневном мире. Не надо заставлять чужое горло!» — проскрипел неживой тихий голос откуда-то из полутьмы коридора. Влада оглянулась и вдруг почувствовала, как болезненно и неприятно сжался желудок. То, что сидело на стене за её спиной, очень отдалённо напоминало тёмного суща, сделанного из пыли. Это было сложно даже осознать, что-то из пыли, но внушающее невыразимый ужас. «Что? Что ты такое?» «Слуга тьмы». «Подконтр?» «Дед рассказывал. Ты умертвее?» «Умертвее. контор! Как угодно». «Слуга тех, кого убили и замуровали Венга», — спокойно прошелестел в ответ неживой голос. «Заклятие тринадцати магов — страшная сила, но тринадцатый был слабым звеном. Ни разу не убивший вампира не имел всей силы Ван Хельсинга. Это и позволило мне проскользнуть мимо, остаться на воле и ждать, наблюдать, изучать». «Моя мама видела тебя», — судорожно сглотнув, прошептала Влада. «Ведьмы чуют. Ведьм надо убивать вовремя». «Что ты сделал? Сделала с мамой, с моим отцом». «Все, чтобы не могли помешать. Потом целых тринадцать лет ты была под защитой. Теперь же ее нет». «Горяев тебя видел тогда» пробормотала Влада, стараясь не смотреть на жуткого собеседника. «Мне удалось подойти близко к тебе в первый же час, когда твоя защита исчезла». «Тот тринадцатый маг был мой дед?» Влада задала этот вопрос, заранее зная ответ. «Да, незавершенное проклятие имеет обратную силу. Теперь его потомок, его кровь все вернет обратно». «Освободит! Это твое предназначение!» Влада, плохо соображая и не слушая дальше то, что бормотал ее страшный собеседник, рванулась куда-то в сторону. «Не нужно от меня бежать!» Не отвечая ни слова, Влада упорно продиралась через волны Янва, держась за стену, каждую секунду ожидая удара ядовитым когтем в спину. «Нужно бежать!», бежать! «Добраться до болотинки, поднять тревогу, звать на помощь!» Вокруг стелилась мутная пелена, в носу отчаянно щипала, глаза слезились, в горле саднило от слез и пыли. Как выбраться из Янва она не знала. Перебирая по стене руками, приходилось спотыкаясь почти ползти ползком. «Я знаю твои мысли! Не нужно бежать!» Пронесся по волнам Янва едва слышный голос. «Тот молодой вампир умирает так же, как тролль!» «Кто? Кто умирает?» Влада остановилась с ужасом, ожидая ответа. «Юный вампир, который привязал тебя к себе! Прикосновение тьмы убивает его! Скоро он присоединится к тем, кто замурован!» «Врешь! Ты все врешь! Не верю!» «Ведьма погибла от прикосновения тьмы!» Но к ней прибежал мальчик. Его легко было подчинить чужой воле. Он смог мне помочь подобраться к тому, кто тебе дорог. И он умрёт!» Голос растёкся по сознанию, и Влада вдруг, как озарение, увидела яркую картинку. Перед глазами пронеслись мгновения боя в чёрном кратере. Чёрный смерч и сущий, гильз, бегущий в первые ряды. Крики, виск. Мелькнувшая физиономия Митеньки, перепуганная Роза. Так вот почему сущие вдруг кинулись на трибуны, подчиняясь слуге тьмы. Именно тогда, во время переполоха, у мертвия подчинившая себе Митю и ранила юного Муранова. Что-то яркое скользнуло на пол. Повязка Гильса, мягко соскользнув с колена, свернулась кольцом на полу. Гильс! Даже не раздумывая, Влада вместо спасительной лестницы рванулась совсем в другую сторону, к медпункту. Все-таки быстро бежать в Янве невероятно трудно, как в стремительной реке против течения. Всю дорогу по этажу пришлось продираться через бушующие полупрозрачные волны, паутина развивалась, как водоросли, и хлистала по лицу, бормотали и бежали по пятам стаи сущей. Ласковое полупрозрачное море, внутри которого она была, совсем не подходило к отчаянию горю или злости. Под ногами стелился тончайший серебристый песочек, на стенах коридора и на потолке причудливо играли тени, как играет свет на морском дне в лунную ночь. Янф был так прекрасен, только его надо было рассматривать долго, постепенно, а не бежать в нем, задыхаясь от слез. Скрежеща когтями, кто-то полз по пятам за ней. Влада обернулась и увидела, как по стене за ней рывками передвигается комок пыли, то уходя вглубь, то выбираясь на поверхность, будто стена была мягкой и топкой, как трясина. «Нужно заставить себя отвернуться. Не смотреть. Все равно выбор уже сделан. Главное — добраться до Гильса. Дальше уже не важно». Подойти к двери медпункта удалось не сразу. Каждый раз Владу отшвыривала, как какую-нибудь рыбёшку. Сейчас в Янве бушевал настоящий шторм. Влада бросилась к ней, схватила за ручку и потянула дверь на себя. Та даже не шелохнулась. Но, разумеется, двери-то в Янве открывать могут только крутые янверы. И Григо Бертович на лекции об этом говорил. Оказывается, бывают спокойные истерики. Бессмысленные и спокойные когда понимаешь, что вот-вот умрёшь, но уже всё равно. Потому что есть что-то очень важное, что сделать не удалось, и это хуже смерти. И выхода нет, только биться головой об стену. Головой об стену. А ведь на этом этаже была драка, которая теперь стала легендой. Алекс Муранов не поделил компот в столовой с кем-то из Морганов. Тогда был разрушен почти весь этаж, и его перестраивали. Егор же ей рассказывал об этом. А в Янве даже новичкам легко можно проходить только через те двери, которых уже нет, когда они стали воспоминаниями. Стук когтей и хрип приближался. Боковым зрением Влада видела, что еще несколько рывков, и умертвие будет уже совсем близко. Кинувшись за угол, Влада увидела яркое воспоминание Янва о двери, которая когда-то тут была, и уже через секунду Влада влетела в медпункт. Гильс лежал на кушетке, свесив одну ногу, согнутую в колени. Он был раздет до пояса и прижимал правую руку к плечу. Глаза были полузакрыты, а обычно смуглое лицо сейчас заливало страшная бледность. Его волосы и ресницы уже покрывал серебряный иней. Наверное, это происходит перед тем, как нелюдь умирает и переходит в темноту. Влада опустилась рядом с ним на пол, положив ему руку на лоб. Гильс! Его веки задрожали, он попытался открыть глаза. Эля, чуть слышно прошептал вампир, что-то со мной не то! Элька! Опять он бредит. Влада осторожно провела ладонью по его волосам. Злость и обиды на вампира улетучились без следа, и Владу затопило болезненное отчаяние и жалость так, что даже заныло сердце. Я здесь! Посижу с тобой, пока тебе не станет лучше. Я. «Я в порядке, не надо со мной сидеть. Я не болен». «Да, конечно, не болен», — с тоской подумала Влада. «Видел бы ты себя сейчас в зеркало. Почему ты держишься рукой за плечо? Болит?» «У меня никогда ничего не болит», — попытался пошутить вампир. Но вдруг застонал, снова прижал руку к плечу, зажмурившись и закусив губу от боли. Потом вдруг расслабился и затих. Его грудь равномерно вздымалась, вампир еще дышал, просто потерял сознание. Влада осторожно убрала его руку, которую он прижимал к плечу, и вскрикнула от ужаса. На белой коже расплывалось серебряное пятно, посреди которого сидел, загнувшись серпом, полупрозрачный коготь. Точно такой же, от которого так стремительно и страшно, погиб Грига. Только вампиры, наверное, умирают медленнее троллей. «Вот оно!» Прикосновение тьмы. Коготь под тьмы, наполненной неведомым ядом. Влада нерешительно протянула руку к когтю. Стоило пальцем оказаться в сантиметре, как руку пронзила холодной болью. Так было, когда она размораживала дома холодильник и прямо рукой выгребала из морозилки лёд. Пришлось потом сесть прямо на пол и тихо подвывать от боли, пока рука медленно возвращалась к жизни. «Ещё раз». И то же самое. Дикая боль пронзала руку, даже еще не коснувшуюся когтя. Каково было Гильсу, было даже страшно представить. За спиной раздался шорох. И так было понятно, что это. И Влада даже не обернулась. «Не трогай коготь!» — зашелестел голос. «Погибнешь!» Навязчивое шептание сводило с ума, мутило рассудок, мешало думать. Дай ему умереть. А когда вампиру идет во тьму, позови его обратно. Просто пригласи его войти в этот мир, и он вернется к тебе. Позвать? А если позову не я, а кто-то другой, что тогда? Нет, никто другой, только ты. Ты — дитя вампира и ведьмы, Ни человек и ни не нечисть. Ни один мир не родной тебе, для тебя нет порогов. «И ты можешь позвать кого угодно и откуда угодно. Имеешь право!» Влада, закусив губу, молчала. «Бывают такие состояния, когда надо быстро что-то решать, а вместо этого ты находишься в ступоре. Сейчас в голове была пустота и больше ничего. Никаких хитроумных идей, гениальных планов, вообще ничего. Звенящая тупость, как на годовой контрольной по алгебре, пустой листок с клеточками перед глазами — Равнодушное жужжание ламп с потолка, внимательный взгляд кого-то, кто зорко наблюдает за тобой, нет лишь паргалки. Еще секунда, и Гильс умрет, уйдет куда-то гораздо дальше Янва, в страшный темный мир. Как только это произойдет, она сможет пригласить его войти обратно. И Гильс вернется. Только вот каким он вернется? Маги, вся ее семья, отдали своей жизни, чтобы остановить тьму мёртвую нечисть, которая вырвалась на волю. И нельзя этим существам снова выходить в мир людей, иначе беда, иначе смерть всему живому. В этом и был расчёт под контр-тьмы. Отправить в неё того, кто ей дорог, чтобы Влада, не раздумывая, позвала его обратно, а следом ринутся и остальные. «У тебя нет другого пути, девочка!» с неумолимой и холодной убеждённостью зашептал голос за спиной. «Ошибаешься!» «Есть!» Влада быстро обмотала рукавом блузки пальцы правой руки и, резко вдохнув, схватила коготь и резко дернула вверх. Гильс вскрикнул, хрипло задышал. «Значит, жив!» «Это отлично!» «Это очень хорошо!» Плохо было другое. Ее собственные пальцы никак не могли стряхнуть коготь на пол. Он прилепился, а потом растекся в пальцах, как мягкое мороженое, впитался в ткань блузки. Сначала рука показалась твердой и чужой, а потом хлыстом ударила судорога. Сначала предплечье, потом чудовищный холод добрался до шеи, перетекая на спину. Влада закричала, рванувшись куда-то, чтобы убежать от боли, которая сводила с ума, но только бессильно повалилась на стену, почувствовав, что та мягкая, как перина. Потом дверь медпункта почему-то очень медленно рухнула на пол, и Алекс Муранов, словно вынурнув из ниоткуда, кинулся к ней. Он что-то кричал, будто бился в неведомую стену, которая их теперь разделяла. Зачем Алекс пытается пробить эту стену? Странное холодное спокойствие спустилось, как ледяной купол, который сразу же отгородил ее от всего. Будто сквозь плотную черную ткань Влада увидела, как Гильс пытается встать, и с его тела и волос хлопьями слетал серебряный снег. Он что-то спрашивает, только ответить ему уже как-то не получалось. Вообще не хотелось больше говорить. Сами все поймут, если захотят. С противоположной стены на нее смотрели глаза у внимательные и жесткие. Потом в воздухе что-то со свистом сверкнуло, и Влада увидела, как дед опускает меч, с отвращением глядя, как что-то забилось в агонии на полу раскидывая вокруг себя пыль. Апатия и полное безразличие. Холодно и больно. Обычной смерти не будет. Будет мир, который дальше Янва. Темный мир. Кем там становится получеловек-полувампир, лучше не думать. Может, мерзким умертвием с ядовитыми когтями. Может, кем-то еще. Последние мысли, как ниточки, обрывались одна за другой. Гул в голове стал сильнее, лица отдалялись, будто ее относило все дальше и дальше. Они двигались, менялись. Что с ними? Так меняются лица людей, когда они кричат. Она уже не различала, чьи это были лица, да и какая разница. Это же совсем не страшно — уйти во тьму. Тьма звала, тянула к себе. Каждая клеточка тела стала ледяной — и льдинки отделялись друг от друга, словно их разносило ветром. Развоплощение. Странное слово, вдруг всплывшее в сознании. Сначала, пока еще чувствуешь себя единым целым, очень больно. А потом спокойно и непонятно, как можно было существовать иначе. Ты становишься везде и нигде. А вокруг тебя нечто огромное и странное. Нечто, где слова не имеют смысла. Спина уперлась во что-то, что мешало проваливаться дальше. Какая досадная помеха. Надо вспомнить что-то очень важное и настоящее и уцепиться за это, как за спасательный круг. Тролик в кармане джинсов, до которого не дотянется заледеневшая рука, проволочный паучок, приколотый к кофте. Вспомнилась физиономия Егора, загорелая и нахальная, его упрямые зеленые глаза — Это настоящее. Пусть и поссорились. Он не предавал ее, это главное. Отец, далекий и неведомый, тень которого пронеслась в ее жизни. Он беспокоился о ней, ему было не все равно. Гильс это настоящее. Его черные глаза иногда насмешливые, иногда цепкие и жесткие. Он просто есть, и уже это очень хорошо. Дед. Он теперь не похож на прежнего старика, но разве это значит, что он ее забыл или бросил? Григо, который закрыл ее с собой и погиб, хотя уже не был связан с жестокой клятвой. И даже невозможный Алекс Муранов, который тащил ее на себе в утесум. Все это настоящее, и это есть. Все это дорого ей. Это ее мир, в который стоит вернуться. «Не бойся, не бойся!» Вдруг тихо произнес спокойный голос среди бушующего ледяного урагана. Влада вздрогнула. В спину укололи тысячи игл, будто вернулись на мгновение чувства. «Разве бывают черные огни? Черные огни в черном небе». «Буду бороться! Буду жить!» Продолжала шептать она себе, собираясь для последнего и отчаянного рывка. Закричав, Влада из последних сил рванулась вперед продираясь сквозь темную стену впереди. Рывок, еще один, и для Влады мир померк, растворяясь в небытии.